Часть вторая. Глава первая. Пока я надевал штаны, которые брюки, от волнения запутался в штанине, она же брючина, и чуть не упал. Мриета наблюдала с хмурым неодобрением. Не любят женщины, тонко чувствующих интеллигентов. Грубые мачо всегда в моде. Даже не понимаю, как нам, интеллигентным кроманьонцам, в древние времена удалось одолеть пяти кантропов, И всяких там неандерталов. «Ушли через подземные коммуникации», – предположил я. «Под любым городом такие сети туннелей, только в полиции о них не слыхали». Она спросила обидчиво, почему это не слыхали. «Чтоб ы не лазить туда», – объяснил я. «Говорят, там нечисто». «Не в том смысле, что нечисто, а в самом буквальном смысле – нечисто». е «Ну да», — сказала она высокомерно. «Я там два раза каблук ломала». «Чего тебя понесло на каблуках?» — спросил я. Потом вдруг догадался. «Послушай, а ты женщина, да?» «Мог бы и раньше догадаться», — ответила она с достоинством. «Иногда это помогает. Вряд ли ты оставил бы на ночь сержанта Синенко. Хотя, кто тебя знает?» «Я ужасно старомоден», — сказал я виновата. «И...» Всё ещё замечаю гендерную разницу, хотя это не демократично и противоречит либеральным ценностям. Я не буду отбиваться, если ты останешься ещё на ночь. Что-то мне начинает нравиться, когда меня насилуют женщины в полицейской форме. Я форму оставила на спинке стула. «Всё равно я её видел», — признался я. «А твой пистолет уже под подушкой?» «Потому я и не сопротивлялся». «Как думаешь...» Что он имел в виду насчёт угрозы связаться? Она наморщила лобик, глаза очень серьёзные, нащупала в кармашке смартфон. «Думаю, это не угроза пока что, а попытка завербовать. Держать ближе, чтобы ничто от них не ускользало. Нужно сообщить в отдел. Хотя вряд ли отследят. У корпорации свои спутники. Но всё равно доложить о б я з а н о Не волнуйся, на тебя это не бросит тень». «А я при чём?» – пробормотал я. Она пожала плечиками. «Ну, кто тебя знает? Может быть, ты ведёшь свою игру. Очень сложную и мне совсем непонятную, как и другим». Я сказал тоскливо. «Да какую игру? Я чист, как стёклышко, через которое можно смотреть даже на солнце. Все мои желания – это лежать на диване и смотреть футбольные матчи. Разве не видно?» Она посмотрела на меня внимательно. «Знаешь, видно, и я тебе верю». «Так чего?» «Я тоже не хотела лезть в вонючее болото», — пояснила она. «Там, в подземных коммуникациях. Хотелось просто полежать на травке под ласковым солнышком. Но полезла, как и тогда, в учебке, чтобы закончить полосу препятствий, получить аттестат и перейти в разряд элитного спецназа». «Понял», — буркнул я. Но только я не элитный спецназ. Я вообще гуманист и гедонец. И стрелять ни в кого не хочу. Но выстрелишь, чтобы не дать выстрелить в себя? Любой выстрелит, — огрызнулся я. Но я сижу и никого не трогаю. А не лезу вышибать двери и ловить террористов. В таких овечек, как я, никто не стреляет. Она сказала почти нежно. «Успокойся». Я ни в чем тебя не обвиняю. «Ты меня гнетешь подозрениями», — сказал я горько, — «и угнетаешь намеками. А я такой ненамекаемый. Самому тошно. Ладно, давай, утешай меня. Только ласково. Обойдешься», — сказала она, — «пора за дело. Ты не хочешь что-то добавить? А то если транскорпорации первыми доберутся до залежей таких алмазов, мне и подумать страшно». «Нет никаких залежей», — отрезал я. «Я не геолог, но я эстет, тонко чувствующий, и мои чувства говорят, что нет залежей». Кто-то разграбил древнюю гробницу. Таманхаимлю, а ш у р б а н е п а л ь ю или Гильгамешью. Мне все равно, но это единичный экземпляр. Она спросила е х и д н о тогда откуда он взялся? Алмазы не появляются поодиночке, они в так называемых алмазных трубах. «Метеорит занёс», — отпарировал я. «Почему не было сообщений?» «В древней древности», — пояснил я. «Что, съела?» «Знаю, тебе бы самой хотелось найти залежи таких алмазов, чтобы отдать родному правительству». «Науке», — отрезала она. «Бюджетной, а не той, что работает на олигархов». «А какая разница?» «Олигархов не наука интересует, а то, что они от неё получат». «Ладно, ладно», – сказал я, – «но не случайно же? Самые лучшие н а у ч н ы е и с с л е д о в а т е л ь с к и е центры почему не возьми в руках корпораций? Значит, толстосумы о науке заботятся лучше чиновников и прочих казнокрадов». Она поморщилась. Слово какое откопал. «Казнокрады». Последним его Салтыков-Щедрин употребил. «Я же человек культурный», – отпарировал я. «У меня крупные запросы. Чем жопа шире?» «В общем, я лучше подожду, когда они все успокоятся». «Как думаешь, я... мудер?» «Дурак», — сказала она с отвращением. «Да ладно», — сказал я. «У тебя задница пусть не самая широкая в мире, но какие формы?» «Дурак», — повторила она с нажимом. «Они не успокоятся, пока есть шанс высокой прибыли». Маркса не читал. «А это кто?» «Не знаю», — огрызнулась она. «Слышал, а что-то говорил насчет прибыли, за которую капиталист удавится. Так что не надейся. Успокоиться либо, когда получат координаты залежей алмазов, либо из какой гробницы кто и когда выгреб. Но тебя в любом случае потом прибьют». Я охнул. «Ну, спасибо, ты такая ласковая». «Я – да», – согласилась она. «А вот жизнь – нет. Она вся по Дарвину». «Я креационист». в о з р «А з и л я дарвинизм для грузчиков. Ладно, пойдем в постель. Почешешь меня еще разок, а там и спать пора. Это тебе хорошо, а у меня жизнь, видишь, какая. Хоть танцуй». Из постели она выскочила свежая и быстрая, как белка, ничуть не страшная без макияжа. Теперь он наносится чуть ли не навечно, а снимают только в случае, чтобы нанести другой, еще страшнее». если на наш справедливый мужской взгляд. «Доброе утро», — сказал я, господин начальник. «Гражданин начальник», — поправила она, — «привыкай». «Сколько дадут?» — поинтересовался я. «В зависимости», — ответила она, — «важно». «От чего?» «Сколько убил?» — объяснила она обстоятельно. «Сколько зарезал? Сколько удушил?» «Ух ты!» — сказал я поражённо. «А я-то думал, за это правительственные награды вручают в актовом...» «Прости за такое неприличное слово. Зале». «Это если не наших», — уточнила она. «А за наших тюрьма строгого режима». «А как отличить наших от не наших?» — спросил я тоскливо. «Все в мире так быстро меняется». «Нужно слушать руководство», — объяснила она. «Там виднее». А если попытаешься сам, то запутаешься. Мир теперь такой сложный, ты как-то вдруг угадал. Я думал, ты сама начальство. Не слушая, она отправилась на кухню готовить обед. Через час ей на дежурство, опаздывать рискованно, можно потерять работу. По строгому и деловому ее разговору по смартфону я понял, докладывает... После доклада начальству позвонила ещё раз. На этот раз почти щебетала. Ага, это мужу, но щебетала как-то по-деловому тоже. Впрочем, брачные узы давно уже не узы, а современный брак совсем не то, что даже у наших родителей, живущих по древним канонам прошлого десятилетия. Пока мы кушали, ответила ещё на пару звонков, но похвалила мой кухонный комбайн, в котором все рецепты мира – но я заметил холодок в ее голосе, да и сам понимаю, что если мужчина хорошо разбирается в еде, то это уже не мужчина. Это втолковывал ей вчера зря, сама знает. На выходе из дома ч м о к н у л у меня в щеку, но ловко вывернулась из моих рук. Нет-нет, я на дежурство. Не отключай запись и следи, чтобы кто-то не отключил. Мы разберемся, что за мадридские тайны вокруг твоего парижского двора. «Скорее бы», – ответил я. «Разберёмся», – повторила она. «Звони, если что». «У меня уже сейчас, если что», – сообщил я. Она поморщилась. «В следующий раз, если понадобится, могут прислать Синенко, но, думаю, за тобой установят удалённое наблюдение». Я смотрел, как она села в полицейское авто, а оно сразу ринулось в сторону ворот. Те поспешно отскочили в сторону, а закрывались потом медленно. держась за сердце и отходя от шока.